Кремлевские палаты, 1598 года, 20 февраля. Князь Шуйский и Воротынской. Воротынской. Наряжены мы вместе город ведать, Но, кажется, нам не за кем смотреть. Москва пуста, Вослед за патриархом к монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога? Чем кончится, узнать не мудрено? Народ еще повоит да поплачет, Борис еще поморщится немного, что пьяница, предчаркую вина. И наконец, по милости своей принять венец смиренно согласиться. А там, а там он будет нами править по-прежнему. Но месяц уж протек, как затворясь в монастыре с сестрою, он, кажется, покинул все мирское. Не патриарх Ни думные бояре склонить его до сели не могли. Ни в внемлет он ни слезным увещанием, Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы, Ни голосу великого собора. Его сестру напрасно умоляли Благословить Бориса на державу. Печальная монахиня-царица, Как он тверда, как он неумолима, Знать, сам Борис сей дух в нее вселил. Что, ежели правитель в самом деле державными заботами наскучил и на престол безвластной не взойдет? Что скажешь ты? Скажу, что понапрасну лила кровь царевича-младенца. что, если так, Димитрий мог бы жить. Ужасное злодейство. Полно. Точно альцаревича сгубил Борис? А кто же? Кто подкупал напрасно Чепчугова? Кто подослал обоих Бетяговских скачало? Я в Углич послан был исследовать на месте это дело. Наехал я на свежие следы. Весь город был свидетель злодеяния. Все граждане согласно показали. И, возвратясь, я мог единым словом изобличить сокрытого злодея. «Зачем же ты его не уничтожил?» Он, признаюсь, тогда меня смутил спокойствием, бесстыдностью нежданной. Он мне в глаза смотрел, как будто правый, расспрашивал, в подробности входил, и перед ним я повторил нелепость, которую мне сам он нашептал. Нечисто князь. А что мне было делать? Все объявить Федору, но царь на все глядел очами Годунова. Всему внимал ушами Годунова. Пускай его поверил я во всем. Борис тот час его бы разуверил. А там меня ж сослали б в заточение. Да в добрый час, как дядю моего в глухой тюрьме тихонько б задавили. Не хвастаюсь. А в случае, конечно, никая казнь меня не устрашит. Я сам не трус, но также не глупец и в пиклю лезть не соглашуся даром. Ужасное злодейство. Слушай, верно, губителя раскаянье тревожит. Конечно, кровь невинного младенца Ему ступить мешает на престол. Перешагнёт. Борис не так-то робок. Какая честь для нас, для всей Руси! Вчерашний раб, татарин, взять малюты, взять палача и сам в душе палач возьмёт венец и бармы манамах. Так. Родом он незнатен. Мы знатнее... Да, кажется. Ведь шуйской, воротынской, легко сказать, природные князья. Природные и рюриковой крови. А слушай, князь, ведь мы бы имели право наследовать Федору. Да более, чем Годунов. Ведь в самом деле... Что ж, тогда Борис хитрить не перестанет, давай народ искусно волновать. Пускай они оставят Годунова. Своих князей у них довольно. Пусть себе в цари любого изберут. Немало нас, наследников варяга. Да трудно нам тягаться с Годуновым. Народ отвык в нас видеть древнюю отрасль воинственных властителей своих. Уже давно лишились мы уделов, давно царям подручниками служим. А он умел и страхом, и любовью, и славою народ очаровать. Он смел, вот все. А мы, но ну, видишь, Народ идет рассыпавшись назад. Пойдем скорей, узнаем, решено ли.